Глава 13 На обед девушка решила надеть легкое платье из голубого шифона с тонким пояском на узкой талии. Платье выглядело простенько, при этом удивительно шло девушке. Пока Давыдов был в душе, Марина высушила волосы, уложила их в прическу, оставив волнами спускаться на плечи. Легкий макияж, призванный скрыть синяки под глазами, последствия бессонной ночи, подчеркнуть глаза и нежный блеск для губ. Это придало свежесть всему облику Смирновой. Пришлось, правда, обновить тональный крем на шее. Синяки, спасибо мази от ушибов, почти прошли, оставив после себя едва заметный желтоватый след, но еще требовали небольшой маскировки. Элегантные белые босоножки стали завершающим штрихом ее образа. Александр как раз вышел из души и застегивал рубашку. На нем были светло-серые штаны, По груди еще стекали капельки воды, норовя проложить влажную дорожку к низу живота мужчины. Он застыл в дверях, рассматривая супругу, все еще держась за пуговицу на вороте рубашки. Почувствовав пристальный взгляд темных глаз, Марина обернулась. Она как раз вдевала серьги в уши. Увидев, что на нее смотрят, смутилась и от чего то покраснела. Улыбнулась робко, нервно одергивая платье. «Прекрасно выглядишь», — хрипло сказал мужчина, приближаясь. От него пахло свежестью, хвоей и почему-то персиками. «Спасибо!» – смутилась еще сильнее девушка. Давыдов стоял близко, слишком близко от нее, и это нервировало, но в то же время было очень приятно смотреть в его глаза и вдыхать аромат персиков. «Как ты будешь называть меня при всех?» – внезапно огорошил вопросом. Сашей?» – выдала Марина. «А есть еще варианты?» Он усмехнулся и поправил складку на рукаве ее одеяния. «Есть!» – уверил ее. «Еще можно называть любимый, родной, желанный». «По-моему, желанный – это перебор», – хихикнула девушка. «Разве?» – мурлыкнул Давыдов. А Марина внезапно осознала, как близко они находятся сейчас друг к другу. Практически дышат одним воздухом, и кажется, этот воздух сгущается, становится как желе. «Еще немного и...» стук в дверь, заставил вздрогнуть обоих. «Сынок, ну сколько можно вас ждать?» Голос Вероники Альбертовны звучал немного капризно. «Мы сейчас придем, мам!» Громко ответил Александр, не отпуская из плена своего взгляда Марину. Воспользовавшись моментом, она торопливо сделала шаг назад, делая вид, что ей срочно нужно что-то взять на прикроватном столике. Потеряв зрительный контакт с мужчиной, судорожно вздохнула и уже теперь смогла трезво мыслить, вот что это только что было. Готова? спросил ее Давыдов, когда она снова повернулась к нему. В его глазах сейчас была лишь решимость и собранность. Девушка кивнула. «Хорошо». Он сдержанно улыбнулся и взял ее за руку. Они вместе спустились по широкой лестнице, прошли в столовую, откуда слышались голоса. При появлении гостей, присутствующие, резко замолчали и обратили свои взоры на вошедших. В полнейшей тишине Матильда с громким лаем кинулась к Марине. Белое пушистое существо неслось к девушке, словно снежный вихрь, и намерения у него были самые кровожадные. Все замерли, затаив дыхание. Когда собачка оказалась в полуметре, Марина молниеносно наклонилась и подхватила ее под живот. Выпрямилась, подняла Матильду и прижала ее к груди. Собака по инерции еще бежала, забавно перебирая лапами в воздухе. Потеряв опору под ногами, злюка растеряла и свою кровожадность, и без того большие глаза у псины вылезли из орбит, а рот, ранее искривленный, воскале, от удивления открылся, явив присутствующим маленький розовый язычок. Девушка погладила ее по голове, прижав торчащие ушки. Какая ты хорошенькая! проворковала Смирнова, прижимая обалдевшую собаку к себе и баюкая на руках. Матильда захлопнула рот, поджала хвост и сдав тонкий писк. Александр даже не успел остановить свою жену, так быстро это произошло. Марина удивленно огляделась, будто увидела присутствующих впервые, широко улыбнулась и смущенно опустила глаза. За столом сидели трое. Вероника Альбертовна восседала во главе и пристально наблюдала за тем, как невестка прижимается к ее сыну и гладит ее собаку. По правую руку от хозяйки дома сидела немолодая дама в очках с тонкой полоской седины в темных густых волосах, уложенных в строгую прическу. Рядом с дамой затихла девушка. Лицо симпатичное, без косметики, волосы светло-русые, заплетены в косу, серые глаза близоруко щурились, сились рассмотреть происходящее. Проходите, мои дорогие, отмерла Вероника Альбертовна. Мирочка дорогая, познакомься с моим сыном Александром и его женой Мариной. Сашенька Марина – это моя подруга Мирослава и ее дочь Виолетта. Сашенька улыбнулся, слегка поклонился гостям, обнял за плечи жену, которая продолжала держать в руках притихшее животное. «Очень приятно познакомиться», – снова улыбнулась Марина. Мирослава растянула тонкие губы в напряженной улыбке. Ее дочь подняла голову, бросила взгляд на Смирнову, пару мгновений рассматривала девушку, потом как-то сникла и опустила глаза. «Приятно познакомиться!» – проговорила зычным голосом подруга матери Давыдова. Александр отодвинул стул для жены. Марина наклонилась и опустила Матильду на пол, села на стул. Освобожденный шпиц встряхнулся, крутанулся на месте вокруг себя, звонко гавкнул и ловко запрыгнул на колени Смирновой. Девушка инстинктивно положила ладонь на мохнатый бачок и погладила белую шерсть. «Матильда!» – возмутилась Вероника Альбертовна. «Какое безобразие!» «Она мне не мешает!» Примирительно сказала Марина, но Матильде было все равно. Она удобно устроилась на коленях, скрутилась комочком, положила треугольную мордочку на передние лапки и закрыла глаза, наслаждаясь тем, как ее чешут за ушком тонкие пальчики. Вероника Альбертовна бросила ревнивый взгляд на свою любимицу и обратилась к сыну. «Санечка, поухаживай за дамами!» Марина покосилась на Санечку. Тот хмыкнул и принялся накладывать салат в тарелки присутствующих. Дамы заулыбались, что-то защебетали. Давыдов отвечал очень учтиво, даже шутил, вызывая довольное хихиканье гостей. Марина наблюдала за своим боссом. Обращение матери к нему повергло девушку в шок. Она могла представить его Александром, Алексом, Сашей, наконец, но Санечка было за гранью. Пряча улыбку, наклонила голову и посмотрела на посапывающую псинку. «Кажется, вы ей понравились», — подала голос Мирослава. «Она не может не понравиться». Давыдов посмотрел на жену и положил свою ладонь поверх руки девушки. Марина замерла. Его прикосновение было неожиданным, но нежным и дразнящим. распространяя по коже мурашки. Она подняла на него глаза, натолкнулась на обворожительную улыбку и смутилась. «Где вы познакомились?» не унималась подруга Вероники. «На работе», ответил Александр, слегка сжав пальчики жены. «Как романтично!» протянула Виолетта, подперев щеку ладонью. «А вы давно знакомы?» «Пару месяцев», неопределенно отмахнулся мужчина. «А поженились как давно?» не унималась гостья. «У нас еще медовый месяц!» – не выдержал Давыдов. Марина в этот момент как раз сделала глоток сока из бокала и чуть не поперхнулась от его ответа. «Как мило!» – вклинилась ее мать. «Тогда горько!» Три пары глаз уставились на молодоженов. Марина слушала гулкие удары своего сердца и смотрела на босса. «Горько!» – поддержала Вероника Альбертовна. В следующий миг Давыдов наклонился и впился в губы своей жены долгим, обжигающим поцелуем. Поддавшись безумию, Марина ответила. Несколько заполошенных ударов сердца, и Александр притянул ее к себе ближе и углубил поцелуй, лишая рассудка. Девушка забыла обо всем, позволяя себя целовать, полностью отдавшись своим чувствам. Сейчас было совсем не важно, что на них смотрят. что сама Марина замужем, а ее собственный босс, сейчас перед ней был мужчина. Упоительно нежный, бесконечно чувственный, дразнящий и пробуждающий в глубине души давно забытые эмоции и ощущения. Он оторвался от нее, тяжело дыша, все еще продолжая смотреть в глаза. Оглушенная только что произошедшим девушка тоже не отводила взгляда от Давыдова. Вокруг раздались хлопки. «Молодожены такие милые всегда!» – бодро заявила Мирослава, принимаясь за еду. «Поздравляю вас!» – довольно сдержанно произнесла Вероника Альбертовна. «Но мне жаль, что я не побывала на вашей свадьбе!» Женщина обиженно поджала губы и сукоризной посмотрела на сына. Тот обезоруживающе улыбнулся и обнял Марину за плечи. «У нас не было свадьбы как таковой», – сообщил Давыдов. «Мы просто расписались и уехали на острова. Только недавно вернулись». «Неужели нельзя было пригласить друзей подождать, когда приедет мать?» Продолжала гнуть свою линию Вероника Альбертовна. «Вот поэтому и не стали играть никакую свадьбу», в то тон ей ответил Александр. «Потому что не хотели собирать никаких гостей, друзей, родственников. На этом празднике были только мы вдвоем. Нам не нужен никто, чтобы насладиться обществом друг друга». К тому же, если честно, он слегка понизил голос и чуть-чуть наклонился к столу. «Я боялся, что Мариночка передумает и не захочет выходить замуж. Она тоже не хотела никакого праздника». Свекровь одарила девушку таким взглядом, что было сразу понятно, что конкретно она думает о нежелании кое-кого не приглашать мать своего мужа на свадьбу. «Это так романтично!» – восхитилась Виолетта. Сейчас несостоявшаяся невеста смотрела на Александра горящими глазами. Непонятно, что именно ее так вдохновило. То ли внезапная таинственная свадьба, то ли то, что Давыдов спешил жениться, пока невеста была на это согласна. Но в ее глазах читалось, что гостья совсем не против была бы оказаться на месте Марины. «Мариночка, кем вы работаете?» – спросила Мира. «Я бухгалтер. Не стала ничего придумывать девушка». «Мало ли, вдруг начнут допрос с пристрастием, а по другим профессиям она не сможет дать вразумительного ответа». «Очень талантливый и квалифицированный бухгалтер», с гордостью произнес Александр. Почему-то его слова заставили щеки Марины вспыхнуть. Его похвала была столь неожиданной, сколь и приятной. Постепенно разговор начал протекать на нейтральные, более безопасные темы. Мама Александра вспоминала случаи из жизни сына, когда тот был еще совсем маленьким. Мирослава задавала ничего не значащие вопросы, а Виолетта игриво хлопала глазами и очень выразительно краснела, когда ей улыбался Давыдов. Марина слушала чужую болтовню рассеяно, полностью поглощенное воспоминанием о пережитом поцелуе. Никогда в жизни еще ее так не волновали прикосновения чужих губ. Внутри все трепетало от нахлынувших эмоций, касание рук Александры до сих пор горели отпечатками на ее теле. Девушка совсем не понимала, что ей нужно со всем этим делать. Марина опустила голову, улыбнулась такой маленькой, но очень грозной псинке, что мирно спала сейчас на ее коленях. Погладив мохнатый бочок, девушка закусила губу и напомнила себе, что она только играет роль супруги Александра. И ничего больше между ними быть не может. Не может и точка. И только-только она в это стала верить, как рука Давыдова небрежно легла на спинку ее стула, а оттуда плавно соскользнула на плечико девушки. Смирнова замерла, подняла глаза и посмотрела на мужа. Тот был поглощен беседой с подругой матери и, казалось, даже не отдавал отчета своим действиям. Длинные пальцы, едва касаясь, гладили обнаженную кожу, даже не представляя, какие ощущения пробуждают в Марине. Мысли мгновенно разбежались в разные стороны и уже не желали подчиняться своей хозяйке, пытавшейся убедить свое тело в том, что все это нужно исключительно ради договора. Ничего не подозревающий босс внезапно вырвал девушку из ее размышлений. «Правда, дорогая?» Мужчина вопросительно посмотрел на Смирнову. Внезапно все замолчали и уставились на Марину в ожидании ее ответа. «Боже!» Она ведь ничего не слышала и понятия не имеет, о чем они только что разговаривали. Конечно, любимый. А что еще ей оставалось делать? На красивом лице Давыдова расползлась такая довольная улыбка, что Марина тут же пожалела о своем ответе.